Из рассказа дома управительницы общественность узнала, что владелица замка преобразует Любашин словно волшебной палочкой. Заметно во всем, что замок приобрел душу, он словно воскресает для новой жизни. В первые же дни Верушка переехала к молодой хозяйке, которая оставила за собой лишь две комнаты, но из них она устранила всякую роскошь. Вместо этого на стене появилась красивая картина с изображением рассвета. Над необыкновенно привлекательным ландшафтом, от которого веяло почти осязаемым покоем. У тихой воды мирно послось необыкновенное стадо диких и домашних животных, за которыми присматривал светловолосый голубоглазый парнишка. Другой мальчик, поменьше первого в белой рубашечки, положил свою головку на змею, которая в дремоте свернулась у скалы. Под обильно покрытой плодами смоковницы лежала куча обломков над которым развивалось белое знамя. Странная картина. Прислуга на нее не могла насмотреться. Она висела напротив большого зеркала, и от этого казалось, что картины две, и отовсюду их видно. Когда прибыли вещи госпожи, никто не остался обделенным. Для каждого она провезла что-то в подарок. Прислуги во дворе прибавилось, и всех одарили щедро, по-американски. Дочери домоуправительницы были произведены в горничные, За Верушкой ухаживала Дора, а к милостивой госпоже была представлена Тина. Наконец, прибыл и казак господина майора с лошадьми. Лошади дорогой заболели, поэтому их приезд задержался. Верушка ждала их с нетерпением, ей хотелось выезжать верхом. Парнишка Богуша и слуга Станислава получили по комнатке рядом с господами. Раньше же они жили вместе. По распоряжению госпожи теперь занято было больше комнат. Три комнаты были приготовлены дополнительно. Одна для старого господина, одна для Генриха Гречевского и одна для пастора. Они всегда могли здесь переночевать. От прислуги стало известно, что господин Генрих мучительно страдает, переживая Станиславе. Но доктор, который лечит молодого господина, запретил навещать больного, потому что речь идет уже не о Тифе и его последствиях, а больше о нервном расстройстве, и всякое посещение могло бы ему только навредить. Господин инспектор тоже рвался к брату, и только силой удавалось его удержать. Вряд ли ему это удалось бы, если бы у Богуша не было так много работы в горах. Там был отведен участок для новой посадки, и его присутствие было просто необходимо, чтобы не произошло снова какого-нибудь недоумения, как в прошлом году. Целыми днями его не было дома. Да и это для него было хорошо – Быстрее проходило время до свадьбы, которая должна пройти совсем незаметно и без всяких приготовлений. У госпожи хозяйки тоже было много дел, все нужно было привести в порядок, ей некогда было скучать. Они ходили с верушкой гулять, посетили и старого майора на скалке, а также зашли на кладбище и положили цветы на могилу бывшего инспектора. Во вторник Богуш сопровождал свою молодую супругу Добробуджу. Заболела жена Агинского, они ее посетили, и она осталась погостить с обеда почти до самого вечера. В среду она и верушку взяла с собой, но больная уже чувствовала себя значительно лучше. Болезнь молодой Агинской привлекла внимание католических кругов, так как она совпала с известием, что жена Агинского подарила капитулу землю вокруг часовни, посещаемой половниками. Такое великодушие никто от Агинских не ожидал. Коммерческие круги же интересовало то обстоятельство, что Агинский привез с собой американские машины для всей фабрики и намеревался свое дело поставить на более широкую ногу. Многие завидовали ему, но, встречая его верхом на коне в П, старательно кланялись. И неудивительно, половина из знати задолжала ему, и купцы, получавшие его продукцию, дрожали от страха потерять его благосклонность и проценты. Когда стало известно о болезни его жены, Никто ему не посочувствовал, хотя все прекрасно знали, что Агинский ее очень любит. В местной газете появилась заметка от имени всех жителей П. Все участливо беспокоились о состоянии здоровья Анастасии. Богус Гречевский рассердил общественность тем, что первый визит со своей женой нанес какой-то еврейке. Хотя известно было, что они с Агинским друзья, Богуш не имел права таким образом нарушать установленные традиции. Во всяком случае, так думало большинство. Но что бы сказали они, так жаждавшие узнать как можно больше о жене молодого инспектора, если бы им дано было заглянуть в дневник Анны, где среди многих прочих записей стояло следующее. О, дорогой спаситель, ты чудно слышишь мои молитвы. Долгие годы, почти с самого детства, я просила тебя послать меня миссионеркой к язычникам. День и ночь я молила в слезах чтобы ты осудил предрешенную моим дедушкой свадьбу с незнакомым мне неверующим молодым человеком, ибо она станет непреодолимым препятствием между мной и желанием моего сердца. Бог уж приехал, и я не смогла нарушить слово, которое дала моему покойному дедушке. Я ответила согласием. Какой это был страшный день, день нашей свадьбы. Единственной надеждой оставалось то обстоятельство, что по-настоящему мужем и женой мы станем только после венчания» а это должно произойти на европейской земле. Во время свадьбы мне все время казалось, что ты единственный дорогой жених моей души меня оставил. Я не могла сказать, кто нас расписывал и кто стоял рядом. И был бы на месте Богу Шагинский или кто-то другой, думаю, в моем полубессознательном состоянии мне было все равно, я ему дала бы свою руку. Имя жениха для меня звучало как-то странно и незнакомо. Наконец мы оказались на пароходе. Я была одна. О, небесный отец, твое недостойное дитя было близко к отчанию, но я привыкла искать в ответ в твоем дорогом слове. Я открыла Библию и прочитала. И он сказал мне, «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятною и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву». «Не к народам многим с немнятной речью и с непонятным языком, которых слов ты не уразумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя». И тогда сердце мое успокоилось. Пусть и странным образом, но Господь меня услышал. Он послал служить, но куда? В землю моих предков, к народу, язык которых мне знаком, к христианам. И к духовному Израилю посылает он меня своим словом». Я поняла волю моего великого Господа и воскликнула в ответ. «Величает душа моя Господа!» И возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем. С этой минуты мне все стало по плечу. Я понесу свет на родину Богуша, в Его дом, и дай мне Господь силы нести свет и в сердце. Что бы меня там ни ожидало, я приму это из Твоей руки, дорогой Иисус. Я готова жить для себя, как миссионерка, и для Тебя умереть даже сегодня». Я верю, что Ты посылаешь меня и что Ты приготовил для меня определенную работу. Я хочу забыть все, что за этим скрывается, и направить свой взгляд и шаги в страну Твоего величия. Скоро мы пристанем к берегам Европы. Что меня там ждет, я не знаю, мне известно одно. Еще немного, и тот, кто должен прийти, придет. Приходи скорее, Иисус Христос. Но прежде чем Ты придешь, помоги мне верно исполнить возложенное на меня дело – и свято нести Твою благую весть. Станислав не прибыл. Таким образом, второго свидетеля у нас нет. И, как говорит Бог уж, свадьба состоится только дома. Благодарю Тебя, Господь, за эту отсрочку. Мы едем домой. Мы приехали. Слава Тебе, Небесный Отец! Моя семья приняла меня с любовью. Здесь совсем нет света, никакого света. Красивые души и печальные души. Но ни одна не покоится в Господе. Все отвернулись от Бога и забыли Его. Господи, Ты знаешь, я не сильна духом и не богата знаниями. Прошу Тебя, дай мне Твое Слово на каждый день, дай мне силы и радости, всегда и везде нести Твой свет. Каждый миг моей жизни пусть будет посвящен Тебе. Ты послал меня, Ты пришел со мной, Ты победишь. Аллилуйя! Был чудесный день, один из тех, что так редко повторяется в году дважды но он совсем не радовал человека, одиноко лежавшего на диване в тесной комнатке. Нехорошо человеку одному, господин Генри Гричевский был один. Один со своей усталостью, один со своей все еще непобежденной до конца болезнью. В Странове стало тихо и одиноко. Не было больше его госпожи, и хотя София приходила каждый день и вела все хозяйство своей рукой, ее все же здесь больше не было». Разве это что-то изменило в его жизни? Господин Генрих, этот отшельник, как его назвали, никогда не искал общество своей своячницы. И даже если они за обедом сидели рядом, то он и трех слов не говорил ей. София была неразговорчива, а он после преждевременной смерти жены вообще стал скуп на слова. По работе господин Генрих говорил только самое необходимое. Люди, окружавшие его, в особенности прислуга, боялись хотя он никому не делал зла. Большинство из них были у него в услужении уже много лет. Они ценили хозяина, но любить не любили, и он отвечал им тем же. Если бы не его младший сын, можно было бы подумать, что Генрих на это чувство вообще не способен. Но Станислава он любил, и эта любовь с каждым годом возрастала. Старший сын мало бывал дома. И поскольку он по натуре был очень бойкий, резвый, Он этим отца отпугивал, и так они отдалялись друг от друга. Богуш уж уже и взрослым стал, но все еще не мог отцу полностью довериться. Только Станислав отца не боялся. Еще ребенком он залезал к нему на колени, обнимал его, лопотал, ласкался, красивой головкой прижимаясь к груди этого угрюмого человека. И тучи уходили. Если отец отсылал его, то через мгновение появлялся снова. Подрастая, младший сын делился с отцом всеми мыслями, планами, мечтами. Неразговорчивость отца не удручала его. Станислав знал, что он и радость, и счастье его. Старший сын уже давно отвечал на приветствие и прощание отца вежливым поклоном. Младший же при каждом посещении обнимал и целовал его, как в детстве. Что Станислав значит для своего отца и сейчас было очень заметно. Же который раз читался Генри Гречевский в содержании телеграммы с на слова. С Божьей помощью мы сегодня отправимся дальше. Когда прибудем за горце, я вам сообщу. Мы снова остановимся у меня дома. Больной сможет передохнуть, набраться сил, чтобы вернуться к себе домой. До свидания. Это была хорошая новость, но отца она не радовала. Бывают такие сердца, которые в этом мире ничему не могут радоваться. Неожиданно в п зазвонили колокола. Ой, как часто этот металл звучит так жалобно, что мог бы заставить плакать не только измученное человеческое сердце, но и скалы. Неудивительно, что этот одинокий печальный человек сидел, закрыв лицо руками. Он не услышал, как дверь постучали, как она отворилась, и легкими шагами кто-то приблизился к нему. Поэтому Генрих вздрогнул, когда на его холодную руку неожиданно легла чья-то маленькая теплая ручка. При всем старании он не смог скрыть одиноких слез. Он хотел выпрямиться, но все усилия были напрасны. Молодая женщина, чье приветливое появление в этой суровой, мрачной обстановке было так непривычно, взяла низкий стульчик, присела и заговорила. «Я пришла, чтобы разделить с вами печали одиночества, дорогой отец». Таких слов этот человек не слышал уже многие годы, а такое неожиданное доказательство сердечности и преданности – Раступит какой угодно лед. Господин Генрих прижал ей руку к лицу и плакал. В комнате стало совсем тихо. «Откуда ты вдруг появилась, Анна?» По прошествии некоторого времени спросил он. «Я пришла к вам, отец. Лично ко мне? И почему?» «Мое сердце потребовало». Он взглянул в ее милое лицо, но не было притворства. «А чего у тебя вдруг такое желание? Ты же меня совсем не знаешь», сказал он почти холодно. Она не заметила его тона, но у меня есть друг, который вас хорошо знает и любит, ответила она вполне серьезно. У тебя есть друг, повторил он, который меня любит? Да, отец, мы с ним знакомы. Этого я не знаю, вздохнула она. Уходя на прощание, он сказал вам и мне, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Ничего не понимаю. Отец, это же Иисус наш Господь. Сильное удивление отразилось на лице Гречевского. «Тебя воспитали в Вере дома», — заметил он. благодари своих родителей за это. Много злого минует тебя, если останешься верной». Голос его снова зазвучал угрюмо и глухо. «Отец, я имею большое сокровище. Вы сами это признаете, правда? Да. Позвольте мне его с вами разделить». «Разделить? То, что ты чувствуешь, ты не сможешь передать мне», — ответил он почти ласково. «Я хочу подарить вам тот свет, который меня осчастливил. Он и вас будет радовать». С этими словами молодая женщина достала маленькую книжечку и, не спрашивая больше ни о чем, начала четким голосом читать Евангелие от Матфея. Сначала господин Генрих смотрел на нее, потом закрыл глаза. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет», — читала его невестка. Она хотела продолжать, но он положил друг руку на книгу и спросил холодно. «Анна, ты-то сама понимаешь, о чем читаешь?» «Конечно, Отец, наш Господь Иисус, свет всем людям, живущим на земле, пришел в Капернаум, к народу, который жил в грехе и нуждах, возраставших в этой греховности. Но люди, которые поверили в Него, увидели свет. А эти слова на живущих в стране тени смертной свет воссияют. «Отец, смерть — это возмездие за грех». Смертельная бледность покрыла лицо господина Генриха. Он знаком показал невестке читать дальше, и она читала об этом чудесном врачевателе, который излечил народ от многих болезней. Она-то читала главу до конца и закрыла книгу. «Ты, значит, думаешь, — через некоторое время спросил господин Генрих, — что человек, совершивший грех, должен навечно погибнуть?» Да, Отец, если Иисус ему не поможет. Кто в темную ночь израненный и полуживой блуждает на краю пропасти, тот, конечно же, погибнет, если он не войдет в свет, чтобы увидеть друга, который перевяжет ему раны. Отец, мы все блуждали, как потерянные овцы, каждый на своем пути. Но наш Господь взял на себя все грехи. Господин Генрих встал. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь неравномерными шагами. Вдруг господин Генрих резко остановился. «Анна, что прикажете, отец?» Она подошла к нему поближе. «Ничего не прикажу, но хочу попросить. Молись за Станислава, чтобы он выздоровел. А когда у тебя будет время, приходи ко мне, чтобы что-нибудь мне почитать. Потому что я отношусь к числу тех израненных, которые блуждают в темноте на краю пропасти». Радостная краска залила ее лицо, «Отец, я тут же хочу помолиться за Станислава». Она опустилась на колени, и этот человек впервые после многих-многих лет упал на колени, как подкошенный. Такую молитву он еще никогда не слышал. Просто, как ребенок доверяется своему отцу, она рассказывала Богу обо всех своих страданиях, ходатайствовала и умоляла, прося быть услышанной. Она молилась не только о выздоровлении Станислава, но и просила о тех, Вы блуждает в темноте, на краю пропасти, чтобы они увидели свет, увидели Иисуса. Больше Гречовские сам сегодня об этом не говорили. Господин Генрих показал ей телеграмму, как многообещающе прозвучал теперь ее текст, когда она читала его своим ясным голосом и добавляла замечания полной надежды. «Отец, позвольте мне приготовить всего любошение к приезду Станислава и за горцы туда ближе» и вы переезжаете на некоторое время к нам, пока он совсем выздоровеет». Он с радостью согласился. Потом они вместе пошли по мастерским. она приветливо разговаривала с рабочими, спрашивала их, какой, кто из них евангельской веры. Четверо отозвались, и она пригласила их на воскресенье в Любашин, чтобы вместе читать Слово Божье. Когда Гречевские с Анной проходили садом, она собрала прелестный букетик для верушки. Сам господин Генрих помогал ей а потом провожала ее почти до самого Любашина. Они шли медленно. Прогулка была ему на пользу. По дороге Анна рассказывала ему о покинутой родине, Америке, а потом о той прекрасной родине, где живет Иисус. Господин Генрих слушал ее так, как он привык слушать Станислава, когда тот изливал ему свои юношеские мечты. Может быть, он и рассказ невестки воспринимал лишь как мечту, но когда он снова вернулся в странах, ему казалось, что стены кричат ему, Народ, блуждавший в темноте, вдруг увидел великий свет, и над теми, кто жил в этой многострадальной земле, засияло солнце. Окруженный маленьким садиком, на опушке леса стоял домик, некогда принадлежавший католическому пристару села Загорцы. После того, как население покинуло Римскую церковь, домик был кому-то продан и теперь уже многие годы пустовал. Последним его владельцем был какой-то пожилой холостяк, который приезжал сюда лишь летом и больше заботился о саде, чем о домике. Ему не мешали старая, покрытая мхом соломенная крыша, обвалившиеся стены забора и маленькие тусклые оконца. Поэтому жители Загорца удивились, что господин Р. ранней весной нанял работников, которые привели домик изнутри и снаружи в порядок. Видимо, на то у него были причины. «Может быть, он на старости лет хотел еще жениться?» Но вскоре стало известно, что это дело рук не господина Р, который уже умер, а домик перешел в другие руки. Семья Р преобразила домик, чтобы новый житель не испугался его запущенного вида. Жители Загорцев с нетерпением ожидали этого нового хозяина, полагая, однако, что он появится только летом, когда пребывал обычно господин Эр, и были немало удивлены, когда еще весной однажды вечером у домика остановилась удобная закрытая машина, Из нее вышел пожилой седоволосый господин. Он открыл дверь и внес на руках в дом какого-то человека, очевидно больного. На следующий день стало известно, что новый владелец – врач этого прихода, и что он привез тяжело больного человека, бредящего в горячке. Господин доктор нанял жительницу Стрезницкую, вдову учителя религии, в качестве домоуправительницы, а юлку М – в качестве посиделки – Последняя утверждала, что больной как две капли похож на Станислава Гречевского, но этому никто не поверил. Все обрадовались, что в село приехал врач. в п докторов было предостаточно, но вызов врача стоил дорого. Почти торжественная тишина царила в домике, стены которого видели однажды несчастного, как люди говорили, Любашинского. Было раннее утро, с гор веял легкий ветерок, он целовал весенние цветы, и играл седыми волосами человека, который подвязывал вьющиеся розы и дикий виноград, покрывавшие стены старого домика, будто в сказке о спящей красавице. Вдруг этот человек слез с лестницы и подошел к открытому низкому оконцу. Он наклонился и наблюдал за лежавшим перед ним в постели молодым человеком. На лбу доктора пролегли заботливые складки. Глаза больного были полузакрыты, одна рука покоилась под красивой юной головой а другая лежала на раскрытой книге. На лице его отражались следы тяжелой сердечной муки. Доктор отошел от окна. Через тихий дворик вошел в комнату и остановился перед постелью больного. Доброе утро, дорогой Станислав! Как у вас дела? Молодой человек вздрогнул, лицо его посветлело, и темная туча нехотя уступила на время место легким признаком радости. Он схватил руку доктора и поднес ее к губам. Тот сел у его кровати. «Вы мне еще не ответили на мой вопрос. Я чувствую себя вполне хорошо. Если вы мне позволите встать, буду очень рад». Он пристально смотрел в лицо молчавшего врача. «Хорошо, давайте попытаемся». «Можно! Ой, как чудесно! Спасибо!» «Не благодарите», — сказал доктор. «Вы охотно вернетесь обратно в постель. Сейчас сами в этом убедитесь». Преодолевая слабость, молодой человек с явной радостью поспешно оделся и умыл свое слегка раскрасневшее лицо. Врач расчесал ему волосы. «Отдохните немного», — сказал он и прижал юную голову к своей груди. Лицо молодого человека приобрело странное выражение. Он закрыл глаза. «Вы еще очень слабы, да?» Врач склонился над юношей и поцеловал его черные волосы. «Но это не страшно, немного терпения. Господь взял силу, он их и вернет. Пойдемте, дорогой Станислав, я вам помогу. Мы выйдем и позавтракаем на воздухе». Молодой человек встал. Доктор поспешно взял легкое пальто и одеяло. В дверях он обнял больного, неуверенно стоявшего на ногах, и осторожно повел его во двор. «Вынесите нам черное кресло и подушку», — сказал он, находившийся во дворе прислуги, с которой теперь никто не смог бы поспорить, что она видела молодого господина Гречевского. Не успели они войти в садик, как женщина уже принесла следом кресло и поставила его к каменному столику в обитой плечом беседки. Доктор приказал ей принести завтрак, и она сделала это с удовольствием, так как очень сочувствовала молодому человеку. Когда укутанный больной сидел в кресле, откинув голову на подушку, и доктор склонился к нему, чтобы прикрыть его ноги одеялом, он вдруг поднял руки вверх и произнес «О, благодарю вас, благодарю вас, вы так добры ко мне! Вы слишком заботитесь обо мне, это унизительно для вас, господин доктор, а я так слаб, что не могу вам противиться!» Надеюсь, вы не думаете, что любовь и исходящая из нее добросердечность могут унизить человека. Сын Божий Иисус Христос и на троне был не так велик, как там, где Он, стоя на коленях, мыл ноги своим ученикам. Унижен я в ваших глазах за то, что делаю для вас? В моих? Нет, вы вырастаете в моих глазах. Я никогда не испытывал подобного. Да, если вы еще не знали, за кем вы уже две недели ухаживаете? Я знаю, Станислав. «Вы знаете?» его широко открытых глазах показался испуг, близкий к ужасу. «Я бредила, вы все слышали?» «О, пожалуйста, скажите, что вы слышали?» «Успокойтесь, Станислав, я вам все расскажу, всю правду». В бреду вас пугали какие-то страшные картины, согласно которым ваш отец совершил какое-то преступление, и это вас мучает. «Когда-то в полузабытии он вам проговорился, и вы хотите сохранить это в тайне». Вы не хотите, чтобы он или семья, которая до сих пор ничего не подозревает, узнали, что вам что-то известно. Правильно я говорю? Совершенно верно. Я вам очень благодарен, что вы предотвратили встречу с моей семьей, чтобы я не выдал себя. Ну, пожалуйста. Вы так добры. Не думайте плохо о моем отце. Он приедет ко мне. Я не хочу, чтобы вы его возненавидели. Он преступник, это правда. Но он глубоко несчастный человек. Случись это со мной... Я бы уже сошел с ума или покончил с собой. Можете вы сочувствовать Ему? Вы же верите в вечность. Здесь, на земле, Он несчастен, а там Ему тоже нет прощения. Молодой человек прикрыл лицо руками. Вы ошибаетесь, Станислав. Христос пришел на землю, чтобы искать, найти и спасти тех, кто в этом мире потерялся и страдает. Он пришел, чтобы найти вас и вашего Отца. Меня... «Нет, меня искать он не будет». И снова лицо юноши отобразило внутреннюю муку. Тот их разговор был прерван приветливыми словами домоуправительницы Стрезницкой, которая принесла им завтрак. Доктор сначала обслужил больного, произнес молитву благодарности за хлеб насущный, а потом и сам приступил к еде. Станислав вежливо отвечал на сочувственные вопросы женщины. Он рассказал, что очень хорошо спал этой ночью и даже не заметил, как оказался в постели. Может быть, потому что его одолел глубокий сон. Завтракал он без особого аппетита и ел мало, но никто его не стал принуждать. Женщина собрала посуду и удалилась. Доктор взял книгу книг и прочитал слух о большой любви целителя к страдающим, о большой Божьей любви, которая проявилась в том, что Бог отдал своего единственного сына на поругание и смерть, чтобы спасти человечество. Каждое его слово о чудесном Спасителе дышало бесконечной любовью и благодарностью. «Было время, — сказал доктор, поднимаясь, — когда я, ну, в другом смысле, чем вы, верил, что не имею никакого отношения к Иисусу, что Он пришел на землю не за меня, что Бог мне его не давал, а наоборот, Он от меня отказался. Но Иисус все же вошел в мое сердце, Он переубедил меня, преодолел этот барьер, позволил мне познать глубину Его любви, из-за которой Он был принесен в жертву для меня. Он подарил мне прощение моих грехов и позволил почувствовать Его чудесные пути. Он вылечил мое больное, кровоточащее многими ранами сердца, как возмещение за все, что я потерял. Он подарил мне самого себя. Иисус допустил и то, что вы очень глубоко изранены сердцем. Никто из людей не может излечить эти раны, потому что они его не знают. И через это незнание, обречены на вечную погибель. Но для вас придет это время, когда вы вместе со мной воскликните, Он все чудесно совершил. Не закрывайте для Иисуса свое сердце. И возьмите от меня в подарок эту книгу. Если вы думаете, что стали моим должником, то у меня есть определенное право потребовать от вас, чтобы вы читали эту книгу по моей просьбе и с мыслью, что в ней сокрыто мое счастье и мое спасение. «Читайте до тех пор, пока у вас не появится желание читать ее по вашей собственной воле и в силу того, что вы хотите больше узнать об Иисусе». Молодой человек молча протянул руку к Библии. Он то бледнел, то краснел. Потом он неожиданно закрыл лицо рукой и с болезненной горячностью отдал книгу обратно. «Простите и не обижайтесь, пожалуйста, но возьмите книгу обратно, она не для меня. Поверьте, Иисус знает, что она не для меня». «Эта книга не для вас?» Доктор взял книгу и прижал ее к сердцу. «Эта книга написана для всех людей Земли». «Для всех?» — молодой человек поднял голову. «Это же христианская книга, и она написана для христиан, для евангельских христиан». «О, тут вы сильно ошибаетесь. Прежде всего, эта книга писалась евреям для евреев». «Для евреев?» «Да, Моисей и пророки были евреями. Иисус как человек и все апостолы были евреями». Следовательно, эта книга была написана в первую очередь для евреев, а потом уже для христиан всех национальностей. Почему же тогда ее нет у евреев? У них есть Ветхий Завет, Моисей и Пророки, но духовный Израиль, который принял Мессию, имеет и Новый Завет. Таких евреев, которые признают Новый Завет, я не встречал, мне кажется, их нет. Да, их немного, но благодаря милости Божией они, они все-таки есть. И вы знаете таких? Один из них стоит перед вами. Вы, господин доктор. Через крещение я стал членом Нового Завета. Но от рождения я сын избранного народа, брата Иисуса по крови, израильтянин. И когда вы стали христианином, вы спрашивал больной с огромнейшим интересом, когда я нашел своего Мессию? Ах, доктор, расскажите, что было основной причиной вашей веры в то, что Иисус есть Мессия? Чтение Библии. В зрелые годы моей жизни я повстречал большую беду. И тогда я не мог иначе, как воскликнуть. Я разрушен от печали, разбито мое сердце, погублена душа. Жизнь моя идет к концу, поэтому я не вижу просвета. У меня нет больше сил бороться, и тело мое ослабело. И день и ночь я, питаюсь слезами, ты повергаешь меня в прах. Доктор снова присел. В его глазах появились слезы. Он скрестил руки, но его лицо отражала боль воспоминаний. Когда он снова поднял голову и взглянул на своего пациента, то встретил взгляд полной сочувствия. Доктор провел рукой по седым волосам и заговорил. «Дорогой друг, я не знаю, какую беду вы повстречали, но вряд ли она сравнится с моим несчастьем, которое я пережил тогда. Я был очень счастлив, можно сказать, на седьмом небе от счастья. Солнце сияло только для меня. Радужными красками переливалось передо мной мое будущее. Но между этим днем высочайшего счастья и последующим была черная ночь. Этой ночью ушел навсегда, провалился в бездну мой земной рай, и я в отчаянии со слезами на глазах стоял перед пустыней. Я был немногим старше, чем вы сейчас, но было достаточно той единственной ночи, чтобы окрасить мои волосы в белый цвет. Последовавшие тяжелые времена завершили дело — Они продолжались около года, но, слава Богу, я позволил внушить себе необходимость читать Евангелие, которое я до того времени бездумно отвергал. Я читал Новый Завет, чтобы дать как можно больше пищи, сидевшей во мне злости против всего христианства. Но ночь прошла, и душа моя вновь начала жить. «А ваше счастье?» — спросил молодой человек, схватив руку доктора. «Мое счастье Небесный Отец вернет мне обратно. Когда я к нему приду, я в это очень верю». А до этого времени он взамен подарил мне своего сына, Иисуса Христа. Могу вас заверить в его власти вернуть вам все благо. И тогда он высушит слезы, которые льются здесь, на земле. А, господин доктор, я думал, вы такой счастливый и позади. Вы не ошиблись, такой я и есть. Как апостол Павел, я забыл, что там позади и стремлюсь к высокой цели. Еще сокровище, сокрытое в призвании Иисуса Христа. Не забывайте что на мне, как на евреи лежало проклятие в крови Иисуса. От него Господь меня освободил. Он подарил мне Мессию, а с Ним и большое прекрасное будущее, и во мне исполнится обетование. Чудесно то, что я сделаю с тобой. Поэтому я должен славить его. Здесь временно, а там вечно. Что такое страдания земные по сравнению с вечностью? Они так мизерны. Поэтому, Станислав, мой совет вам, доверьте и вы, и возьмите это сокровище». Или вы хотите вернуть мне его снова? Нет, это книга, приносящая благословение, которая имеет силу утешать в беде, которая вас утешила, которая, как вы говорите, написана для всех людей Земли. С сегодняшнего дня она будет и моим светочем. Слава Богу Всевышнему! Возликовал доктор и в порыве радости поцеловал больного в лоб. Он еще хотел было что-то сказать, но по песчаной дорожке зашушали шаги, и он замолчал. В эту минуту шаги смолкли, из порога беседки с ликующей радостью прозвучало «Станислав, Станислав, наконец-то я тебя нашел!» «Богу ж!» – молодой человек встал и тут же оказался в объятиях своего брата. «Заходи, заходи, будь как дома!» «Станислав, мой дорогой, что ты наделал? Как же ты так тяжело заболел?» «Прости меня, я хотел встретить тебя в Гамбурге. Я был уже на пути, но не доехал. Позволь тебе представить моего врача и благодетеля». Молодой человек освободился из объятий брата, господин доктор Рейхард. Богуш повернулся к столику, где, прислонившись к опоре беседки, увитой молодой зеленью, стоял доктор. «Мой брат Богуш», — представил Станислав. «Очень рад, господин доктор». Молодой человек обеими руками взял протянутую ему руку доктора. «С одной стороны, я вам очень благодарен, но с другой немного сердит на вас. Хорошо, что вы это открыто и прямо говорите, господин Гречевский. Я надеюсь, мы поймем друг друга. А в чем дело? Почему вы до сих пор не позволяли навещать Станислава? Это же надо. Как только мы соберемся ехать, тут как тут телеграмма. Перестань, Богуш, это моя вина, — заступился за доктора Станислав. Твоя вина? Ты не хотел, чтобы мы тебя навещали? С удивлением воскликнул молодой инспектор. Да, я хотел уберечь вас, чтобы вы не заразились. Молодой человек, силы которого, очевидно, были на исходе, присел на стол. «Молодые люди, я должен вас покинуть, меня ждут пациенты». «Хорошо, доктор, только сначала я должен перед вами извиниться. В этом нет никакой необходимости». Мужчины подали друг другу руки. «Станислав, ты такой бледный», – озабоченно произнес Богуш, когда они остались одни. «Ты еще дома заболел. Почему же ты этого не сказал? Я бы не потребовал, чтобы ты приехал». «Ах, это все мелочи. Расскажи лучше, как у тебя дела». «Ты счастлив? Я хочу сказать, надеешься ли ты быть счастлив со своей молодой женой?» Молодое лицо Богуша вдруг залилось краской. «Счастлив!» — повторил он и опустил взгляд. «Продан и счастлив!» «Богуш!» — осторожно заговорил его брат, и из чудесных добрых глаз изливалось сочувствие. «Анна, конечно же, чудесная женщина, и вы со временем друг к другу привыкнете». «Это ты мне говоришь, Станислав?» Извини, Богуш, это неправда, сердце не прикажешь. Как же так, что я не смог предостеречь тебя от этого шага? Вся моя жизнь пошла наперекосяк. Станислав, вдруг прервал его Богуш, я должен тебе что-то сказать. Я знаю, как ты меня любишь, ты не раз доказывал это. И только на тебя моя последняя надежда. Молодой Гречовский упал на колени перед братом и заговорил по-английски. Он говорил, не поднимая головы, на тепло и умоляюще. Наконец он резко встал. «Что молчишь, Станислав? Ты на меня сердишься? Прости, но так получилось. И другого выхода нет. Скоро наша помолвка!» Молодой человек медленно покачал головой. Лицо его стало мертвенно-бледным. «Я не могу, Бог уж!» — произнес он непослушными губами печально, но твердо. И снова припал один брат к ногам другого. Страх и разочарование звучали в его просьбе. «Я не могу!» Я бы охотно пожертвовала тебе жизнь, свою честь и счастье, но этого сделать не могу. На это у меня есть веская причина. — Ты не можешь, потому что не хочешь! — скричал молодой Гречовский. — Или я пущу себе пулю в лоб, и или меня ждет позорное существование. Ничего другого мне не остается. Глухой стон больного прервал его излияние. Страстное нистовство отбушевало она слишком поздно. — Что случилось со Станиславом? прозвучало рядом с испуганным молодым инспектором, который напрасно старался вывести брата из обморочного состояния. Но что он мог ответить? Доктор и не ожидал ответа. Через несколько минут больной снова оказался в своей постели. Все старания привести его в чувство были напрасны. «Господин доктор, если он умрет, я тоже не хочу жить», с этими словами молодой человек схватил руку врача. «Дорогой друг, он жив, но вы его чем-то очень сильно расстроили». Только сильные волнения могли быть причиной такого глубокого обморока. Я вас попрошу уйти, чтобы, когда я приведу его в чувство, он вас не видел. Я все сделаю, как вы скажете, доктор, только спасите брата. Не успела за молодым человеком закрыться дверь, как больной облегченно вздохнул и открыл глаза. Господин доктор, — голос звучал его победно, — мои дни одни, дорогой Станислав. Что же, мне только приснилось, что Бог уж приехал. Как бы он приехал, если мы его не приглашали? Тогда это был только сон. О, какое счастье! Ну как только мне могло такое присниться? Мы же были где-то во дворе. Да, мы были в беседке, мы там завтракали, и я вам рассказывала о своей жизни. Потом стало плохо, и мне пришлось снова уложить вас в постель. Доктор, пожалуйста, пошлите в Любашин сообщение, что мы здесь. Пусть Бог уж приедет ко мне, мне надо с ним поговорить». Так я лучше всего избавлюсь от этого кошмарного сна. Хорошо, пусть будет по-вашему. Доктор еще остался на некоторое время, потом освободил свои пальцы и судорожно сжатой руки больного и вышел, прикрыв за собой дверь. «Как он? Пришел в себя?» — атаковал его гость. «Тише, пожалуйста. Он заснул, и я бы не советовала сейчас будить. О чем вы с ним говорили, я не знаю, но он думает, что видел кошмарный сон». «Я его в этом не стал разубеждать». Я в вашем приезде промолчал. Чтобы избавиться от этого сна, он просит вас приехать. Я думаю, жизнь вашего брата вам не безразлична, поэтому не выдавайте себя. Господь милостив, и когда ваш брат будет снова совсем здоров, вы сможете ему все объяснить. О, я никогда не осмелюсь об этом снова заговорить с ним. Никогда. Так или иначе, это дело не будет иметь успеха. «Вы меня, конечно, осуждаете, доктор, но я и сам себя казню. Я вел себя дико, как горный поток, который все сметает на своем пути». Глубокое раскаяние и боль звучали в голосе богуша. Он был совершенно растерян. «Я вас не сужу. У нас у всех есть один судья. Бог», — ответил доктор. «Приходите после обеда». «Хорошо, господин доктор. Можно я приду не один? Приходите с вашей женой, это его обрадует». Богуш поступил так, как посоветовал доктор. Он пришел с Анной. Хотя больную знал брата и приветствовал незнакомую заловку, но говорить с ними не смог. Он был слишком слаб. Вследствие сильного нервного потрясения наутро он снова почувствовал себя хуже. Болезнь возвратилась. Приближался вечер. Солнце как раз опускалось за горизонт, когда доктор Эйрхард вышел за порог, чтобы приветствовать приехавшего господина Генриха Гречевского. Доктор остановился на верхней ступеньке крылечка. Но как только его приветливые глаза увидели искаженное от страха лицо приехавшего, он их закрыл, как перед привидением. Он чуть не потерял равновесие, но вовремя облокотился о косяк двери. И как люди сильной натуры, преодолевая странное чувство, подошел господину Генриху навстречу, в тот момент, когда он поднял свой взгляд на открывшуюся дверь. Не представляясь, они поклонились друг другу, и каждый из них понял, кто есть кто как состояние состоянии моего сына. Холодно и в то же время глубоко печально прозвучал голос приехавшего. До обеда, да и после обеда ему было плохо. Сейчас он, слава Богу, заснул. Если Господь ему подарит тихий спокойный сон, то, надеюсь, завтра придет улучшение. Господин доктор, я готов ко всему, даже к самому страшному, только скажите мне правду. Я вам сказал, он будет жить. До обеда состояние его было тяжелым, да и сейчас еще опасность не миновала, если что-нибудь нарушит его покой. Надеюсь, вы не разбудите его. Вы, конечно же, хотите узнать подробности о нашей встрече и о ходе болезни сына, поэтому прошу вас пройти со мной в соседнюю комнату, чтобы не беспокоить больного». Доктор открыл дверь. Они вошли, и отец Станислава услышал обстоятельное объяснение всего происходящего. Закончив свою речь, доктор принял легкий поклон и слова благодарности от отца больного и повел его к сыну. Наступила трудная и незабываемая ночь, которую эти двое мужчин провели у постели больного. Никто не мешал другому размышлять о своем. Господин Генрих сидел в темноте, чтобы, если сын придет в себя, не сразу его увидел. Подперев голову руками, он неотрывно смотрел на выразительное молодое лицо спящего. Видно было, отец жил и умирал вместе с ним. Он был неподвижен, как статуя, никаких эмоций. Доктор мял компрессы и делал все, чтобы облегчить участь больного. Потом он садился к ногам своего пациента, брал в руки книгу, читал, часто скрещивая руки в молитве. Наконец наступило утро. Первые лучи света упали на просветленное лицо больного, который теперь спал спокойно. Доктор наклонился над ним, всматриваясь, Потом повернулся к отцу и сказал, «Благодарите Бога, господин Гречевский, он меня услышал. Опасность позади, пойдемте». Господин Генрих встал, и они пошли в соседнее помещение. «Вы мне доверяете, господин Гречевский?» – спросил доктор, предлагая гостю место на диване. «Совершенно. Тогда полностью доверьте вашего сына моему уходу. А я хочу с Божьей помощью вернуть вам его здоровым. Всякое расстройство для него губительно». Встреча с братом повлекла тяжелое осложнение. Если повторится подобное, я за последствия не ручаюсь. Вашему сыну нужен покой, а также тишина и одиночество. Вы согласны оставить его мне? Вы сами говорите, что другого выхода нет. Об одном прошу, сделайте все, чтобы он не умер. Но что он подумает, если никто из семьи не будет навещать его? Я скажу ему, что это мой запрет как врача. А если он пожелает кого-то увидеть, я вам сразу же об этом сообщу». Доктор еще высказал некоторые пожелания для больного, и его гость оживился. Потом они еще раз вошли в комнату к Станиславу. Господин Генрих долго стоял у постели сына. Когда он, наконец, повернулся, чтобы уйти, то пошатнулся, и если бы не рука доктора, протянутая вовремя, наверняка сел бы на пол. «Господин доктор, он мое единственное счастье на земле», сказал отец больного, расставаясь с этим счастьем взглядом, который трудно было описать. Доктор провожал Генриха. На предложение остаться и отдохнуть, он ответил отказом, что прогулка до Любашина освежит его, а там он немного отдохнет. Мужчины шли вместе. По дороге был произведен посчет затрат, которые имел доктор, леча и ухаживая за Станиславом. Не доходя до первых террас Любашина, они расстались. Начинающийся новый день вел доктора обратно в его маленький уютный домик. Яркие лучи солнца золотили тяжелые занавеси высоких окон. Они тысячами зайчиков играли в богатом украшении комнаты, которая была бы достойна самой красивой принцессы из волшебной сказки, и украдко ложились к ногам молодой женщины, которая спокойная и вдумчивая сидела в кресле у окна. Она откинула голову на спинку кресла, скрестила руки над книгой, лежавшей на ее коленях, ее взгляд, далекий от всего сущего здесь, был устремлен в себя. Дорогое платье, золотистое, не столько по цвету, сколько от освещения, мягкими складками не спадало на цветастый ковер. В широких кружевных рукавах прятались белые руки. Не хватало лишь венца диадемы, фаты, бриллиантовой цепочки на лбу и дорогого украшения на груди. И уже перед тобой дочь того богатого, волшебного Иерусалима, о котором повествует книга книг. Давид Агинский так воспитал свое единственное дитя, к ногам которого он слагал все свои богатства, словно она была наследницей тех древних, прекрасных предшественниц. Рано осиротевшая Анастасия Агинская с детства была окружена блеском и изобилием. Отец удовлетворял всякое ее желание, она ни в чем не знала отказа. Когда девочка достигла школьного возраста, он приставил к ней лучших учителей, а потом отправил в дорогой пансионат. Она имела возможность учиться всему, чего желала ее жаждущая душа знаний. Анастасия получила княжеское образование, не испытав при этом княжеских ограничений. Когда она приезжала домой на каникулы, то могла делать, что хотела, и ни в чем ей не было отказа. Когда она выросла и стала молодой леди, ее красота, таланты и богатство привлекали внимание все округи. Но на сердце молодой еврейки лежала печаль какой-то тоски – которые воспитание не могло стереть. Никто не знал причины этой тоски, никто не подозревал, какие мысли прятались за этим задумчивым лбом. И что это нежное сердце, с детства отзывчивое на все хорошее и красивое, мучит один вопрос. Почему так отличаются евреи и христиане? С годами этот вопрос усугублялся. Особенно в годы учебы в институте, где девушки-христианки неохотно дружили со студентками-еврейками. Они искали свое общество. Чтобы добраться до сути мучившего ее вопроса, Анастасия стала посещать уроки религии, где преподавалось христианство. Кроме того, она ходила и в церковь. Ее мечтательный ищущий ум находил здесь гораздо больше пищи для размышлений, чем в религии отцов, но сердце оставалось пустым. Лед начал таять, когда ее мысли привлек великий сын Марии, думать о котором ее религия ей запрещала. И именно поэтому... Вследствие этого запрета ей так хотелось узнать о нем как можно больше. Легенда святых интересна и привлекательна, но насколько интереснее и привлекательнее должна быть история человека, имя, которого дети Израиля до сегодняшнего дня проклинают, но перед которым весь мир, несмотря на это, склоняется, называя его Сыном Божьим. Не было никого, кто удовлетворил бы это страстное желание ее сердца узнать, узнать все, Вопреки роскошу и богатству, окружавшему молодую женщину, ее сердце оставалось пустым до тех пор, пока любовь к дорогому человеку, подобная волшебству прелестного майского дня, не наполнила его, вытеснив все смущавшие ее душу и окружив ее никогда невиданным ранее блаженством. Рядом с любимым человеком Анастасия Гинская вступила в мир, который перед ней склонялся, и в котором она уже больше не замечала этой разницы между людьми. Здесь все были равны, так, по крайней мере, ей казалось. Тоска молодой женщины притупилась. У нее теперь на это просто не хватало времени. Так должно было случиться, потому что она никак не имела права упоминать имя сына Назарецкого перед мужем. Казимир презирал его и ненавидел все, что носило его имя. У него на это были веские причины. О, как он умел рассказывать о жестокости, которую христиане причиняют евреям, что только богатство евреев удерживает христиан показывать открыто и прямо свою ненависть к ним. Анастасия слишком любила своего мужа, чтобы каким-либо возражением огорчить его. Все оставшиеся без ответа вопроса она схоронила в своем сердце, хотя искала разрешение, сомнений в книгах старательно и долго. «Я еврейка и должна оставаться верной религии своих отцов и все делиться своим народом». Решила она про себя и отдалась радости своей счастливой семейной жизни. Все, что мужчина может подарить женщине в этой земле, она имела. Анастасия знала, что она единственное счастье мужа, его жемчужина. Но в это счастье кралась первая горькая капля. Непрошенная болезнь внезапно уничтожила оберегаемую в течение семи месяцев надежду, которая наполняла сердца молодых супругов страстной радостью. Осталась горькая боль заботы о любимой жене и сильно пошатнувшееся здоровье молодой женщины. Эти дни, когда увидала ее материнское счастье, связанное с надеждой о ребенке, который не увидел света, разбили сердце молодой женщины. От могилы молодая женщина принесла непреодолимую жажду света, который хотя бы маленьким лучиком озарил ее темноту. Так прошло больше года. И вот опять засиял луч надежды, она ему не очень доверяла и поэтому не открыла тайну мужу, чтобы уберечь его от новых разочарований. Анастасия постоянно видела перед собой глубокую черную пропасть смерти, которая, может быть, уже скоро унесет ее. От страха и пустоты молодая женщина мысленно возвращалась назад к тому времени, когда она была так счастлива. Хорошо она себя чувствовала только рядом с мужем, а когда он уходил, эта незваная гостья безнадежность возвращалась. Никакая, даже самая интересная книга не в состоянии была разогнать эти мысли, и музыка не помогала. Да у нас у Анастасии и сил на нее не было. Вот и сейчас. В руках у женщины интересный роман, подарок мужа, привезенный им из путешествия. Прочитав несколько страниц, она невольно опустила книгу на колени, и взгляд ее ушел далеко-далеко. Тот о котором она так часто думала в годы своего девичества, снова стоял перед ней. Бог-христиан. Бог Анны Гречевской. Тяжелые предчувствия болезни надвинулись на Анастасию во вторник. А на следующий день пришла Анна. И с ее приходом словно засияло солнышко. Как хорошо ей стало, когда она сама принесла обещанные медикаменты, да еще и привела с собой очаровательную кузину. Но девушки не хотели долго оставаться, чтобы не быть в тяжесть. Прощаясь, хозяйка Любашина сказала. «Я молилась Иисусу Христу и просила Его помочь вам скорее выздороветь. И Он это сделает, я знаю. Он же любит вас». «Странно, — она говорит, — этот незнакомец, которого евреи так ненавидят, которого они прибили ко Христу, а потом похоронили, этот Иисус, которого Его ученики выкрали, чтобы потом утверждать, что Он воскрес, он ее любит и хочет её выздоровления?» «Ах!» вздохнула молодая женщина. Ей вдруг страстно захотелось, чтобы девушки пришли снова. Она жаждала узнать об этом незнакомце. Лучше уж думать о нем, чем об этой страшной смерти, которая так неумолимо приближается. Анастасия повернулась полоборота, и взгляд ее упал на дверь. Ответ ее мысли пришел так неожиданно, что она замерла от удивления, отложила книгу и поспешила навстречу неожиданным гостям. «Госпожа Гречевская, вы? Вы пришли! Как хорошо! Ваш приход для меня большая радость!» Приветливая улыбка играла на губах посетительницы. «Надеюсь, мой приход не слишком обеспокоил вас, госпожа Агинская», — ответила Анна. «Убогуша, какие-то дела с вашим супругом. Я решила присоединиться к нему и нанести вам визит». «О, Казимир будет очень рад!» «Да, мы вместе присели на диване». «Как ваше здоровье, дорогая?» Анастасия взяла руку гости в своей ладони. «Спасибо, намного лучше», — заверила она, улыбаясь. «А как ваши дела? И как госпожа Верушка?» «О, Господь послал нам большие заботы!» «Вот она пришла, а с ней ее Иисус», — подумала Анастасия. «Но почему-то другие христиане совсем не так обращаются с ним». А вслух сказала, «Большие заботы? Почему?» «Мы с Богушем как раз вернулись из Загорцы, посетили там нашего больного брата Станислава». «Господин Станислав в Загорцах?» «Да, в Загорцах». «Вам, наверное, известно, что его лечит доктор Рейнхард?» «Так он его и привез в свой домик, который он приобрел у церковного прихода». «А как здоровью господина Станислава?» «Не лучше, вернее сказать, что оно ухудшилось. Ухудшилось, А в среду говорили, что ему лучше?» «Болезнь вернулась, но все в Божьих руках. Надо быть терпеливыми. С нами Иисус. Он благословит руки врача и медикаменты для лечения, и наш брат снова будет здоров. Вы так в этом уверены, дорогая?» «Да, я в это твердо верю. Болезнь Станислава не смертельная, просто она – испытание нашей веры». «А почему господина Гричевского нельзя отвезти домой?» «Ни в коем случае. Доктор попросил оставить больного у него». «Да и кто бы лечил Станислава лучше, чем доктор Эйнхард?» «Вы, значит, очень доверяете ему?» – заинтересовалась молодая еврейка. «Он пожилой, обходительный, он уже седой, а к Станиславу он относится очень хорошо, прямо-таки по-отцовски». И вообще вся его внешность внушает доверие. «Если бы вы заболели, о, извините, пусть этого никогда не случится, вы бы тоже доверились ему?» «Конечно же, я бы полностью доверилась ему, он благословенный врач. Я уверена, что если есть на земле лекарство, которое мне поможет, то его он непременно применит. Но почему вы так спрашиваете?» Красивые темные глаза молодой женщины в упор смотрели в лицо Анны. «Я не доверяю врачам П». А Казимир опять дал распоряжение привести ко мне врача. Я хочу его попросить позвать ко мне доктора Рейнхарта. Но сможет ли он оставить на время господина Станислава? Я думаю, сможет, если вы за ним пошлете транспорт. До Загорцев уже не так далеко. Если, проезжая мимо нас, вы прихватите меня, я охотно сама его попрошу и посижу со Станиславом. О, вы так добры ко мне! Но у меня к вам есть одна просьба. Ко мне? «О, я исполню ее с большой радостью!» «Отложим, наконец, все условности. Я имею в виду, это официальное «вы». Наши мужчины давно перешли на «ты».» При последних словах здоровый румянец покрыл лицо молодой женщины. «Вы так доверительно предлагаете мне свою дружбу?» С сомнением сорвалась с губ молодой Агинской. Она не знала, как выразить свою благодарность, и с горячностью пожала руку в гости. «Я же еврейка! Я знаю это, Анастасия! Итак, мы договорились, да?» «Конечно, Анна. Я же знаю, что мое спасение исходит от евреев. Твое спасение от нас?» «Не понимаю. Иисус, мой Господь и Бог, сын Давида из племени Иудеев, семени Авраамова, вашего брата по крови». Сердце молодой еврейки учащенно забилось. Чувство восторга и боли боролись в нем за господство. Вдруг она обвила обеими руками шею чужой, которая ей казалась теперь носительницей света, и прислонила голову к ее плечу. «Пожалуйста, расскажи мне об Иисусе поподробнее. Я о нем ничего не знаю, но так хочу, поверь мне. Уже давно хочу познакомиться с ним. Расскажи мне, пожалуйста, о его судьбе, и почему он так для тебя много значит». Легкий румянец покрыл лицо Анны, и она сказала, «Все расскажу тебе, Анастасия, все, что я сама о нем знаю, только не спеши, потому что это все, что о нем, прекрасно». Но прежде всего мне надо знать, читала ли ты пять книг Моисея и пророков? Да, я их знаю. Задумалась ли ты о заветном семени, о том, которое должно растоптать голову змеи, о семени Авраама, в котором должны благословиться все народы земли? Да, это обещанный Мессия, приход которого на землю предсказывали все пророки, особенно Исаия. Так Иисус и есть сын Давида, царству которого не будет конца». Его называют чудотворный, божественный, отец вечности, князь мира. Руки молодой женщины опустились. Она облокотилась на спинку дивана, глубоко тронутая такой убежденностью. Анастасия ожидала услышать из уст хозяйки Любашина рассказ о христианском Боге. А вместо этого она услышала весть о надежде Израиля. Тогда Анна достала небольшую в черном переплете, уже сильно потёртую от многократного использования книгу, и начала читать. Анастасия стала внимательно слушать. Впервые в своей жизни она слышала, как Иисус вел беседу с молодой самарянкой, как Он ей сказал, кто Он такой, что Он, обещанный Мессия. Он говорил с ней о живой воде и о том, что тот, кто будет ее пить, никогда не будет жаждать. Эта женщина и пришедшие колодцы другие жители города поверили ему. она читала о том, как Иисус одним единственным словом исцелил больного. Здесь Анна хотела остановиться, но жаждущий взгляд слушательницы не дал ей этого сделать. И она читала дальше о купальне Вефезда, о больном, который страдал 38 лет и которого Иисус исцелил. Она читала о том, как евреи хотели побить Иисуса камнями за то, что он совершил это чудо великой любви в субботу и за то, что назвал себя Сыном Божьим. истина истина говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и услышавшиеся.